Глава 21. Новая работа. Голова кружительной славы сыграла с этой резлой шуткой. Её узнавали на каждом углу, и даже в родном городе оказалось сложно устроиться на более или менее привлекательную по зарплате должность. Несмотря на её внешний вид, люди всё равно понимали, что перед ними та самая писательница мирового бестселлера. В офисном здании Пиццерии, кафе, в ресторане грузинской кухни первым делом у нее интересовались, так ли все плохо в издательском бизнесе, что автор такой нашумевшей и раскрученной книги ищет себе работу. Этот вопрос выводил Этери из себя. Она разворачивалась и быстрым шагом спешила к выходу, намеренно громко хлопнув дверью, не беспокоясь при этом, что о ней подумают за подобную импульсивность. Сначала Этери пыталась устроиться рекрутером в эт-компании, но не имела опыта в этой сфере и создала о себе впечатление нервной и раздражительной особы. Вакансии тестировщик и программист казались ей чем-то наподобие названия романов, не больше, хотя она понимала, что это одни из востребованных профессий на мировом рынке. Спустя неделю она уже проходила собеседования в дорогих ресторанах, но и туда её не взяли, даже посудомойкой. Её внешний вид оставлял желать лучшего. Волосы отросли и требовали стрижки, на лице ни грамма косметики, лицо опухшее, взгляд опустошённый и злобный. Гольф облепил округлое тело как буженину, а голубые джинсы с пятнами кетчупа просились в стёрку. В кафе обычно подрабатывали студенты или ребята с опытом, и на удивление даже там для неё не нашлось свободной вакансии. Хотя по правде говоря, в подобных заведениях всегда требовались официанты, но брать туда Этери из-за её небрежного внешнего вида и эмоциональной нестабильности никто не хотел. В конце концов, ей ничего не оставалось, как устроиться уборщицей в торговый центр. Туда девушку взяли с лёгкостью, но зарплата желала оставлять лучшего. Это временно, так не будет продолжаться вечно, успокаивала она себя. Этери достала контемера звонками и смс-ками. Мужчина заметно раздражался, просил набраться терпения и не мешать ему работать, а она же считала, что этот странный тип валяет дурака. За три недели он так и не продвинулся в поисках преследователя. По словам Контимера, тот замёл за собой следы так, что не подкопаться. Этери уже четыре раза меняла номер телефона, но звонки со скрытого номера всё равно продолжались. Как бы она ни старалась избавиться от навязчивого преследователя, тот будто всегда знал, где она находится и чем занимается. И это пугало больше всего. Она стала ещё более нервной, не высыпалась, и потихоньку скадила с ума. Одиночество стало её единственным спутником. Родители ещё 3 месяца назад отправились в путешествие по Европе и предупредили, что какое-то время не будут выходить на связь. А подругами Этери так и не обзавелась, кроме Ляны, которая перестала отвечать на её звонки и сообщения. Успех Милании маячил у неё перед глазами и страшно раздражал. Rose Gold работала над новым романом, и издательство принялось его раскручивать ещё до выхода тиража. Об этом Этериус узнала благодаря рекламе в интернете и развешенным по всему городу баннерам. Спустя ещё полтора месяца одним субботним вечером Контимир позвонил ей и обрадовал, что нашёл зацепку. Сгорая от нетерпения, Этери отодвинула в сторону ведёрко шоколадного мороженого, вытерла липкие руки о домашний грязный вельветовый костюм, наспех собралась и поспешила на встречу.